Вальгард понял, что в замке видели его двойника. Его возлюбленная выглядела потрясенной случившимся. Она твердила, что кто-то околдовал ее во сне, и теперь она ничего не помнит. На снегу, тем не менее, были видны следы, а собаки-тролли могли поднять и более старый след. На закате Ярл повел своих конников в погоню. Фреда по-прежнему ждала скафлока, выскрящейся от лунного света чаще напротив эльфийского утеса. На вторую ночь ожидания она замерзла. Замерзла так сильно, что почти перестала чувствовать холод. и казалось, что он уже слился с ее телом. Она была забилась в укрытие к лошадям, но от эльфийских коней веяло холодом. Это были совсем не те теплые домашние животные, к которым она привыкла в своей отчизне. Вспомнив о лошадях в доме Орма, Фредда вновь почувствовала свое одиночество. Ей показалось, что она единственное живое существо в этом мире снега и лунного света. Она сдержала слезы. Скафлок. Где он? Жив ли он? Крепчающий ветер гнал по небу густые тучи. Казалось, луна убегает от черного дракона, который, догнав, проглатывает ее, а потом снова выплевывает. Ветер с воем налетал на Фреду, забирался под одежду, кусал ее плоть. у у, -у, -у, -у пел он, наметая сугром за сугробом. у у, -у догоню где то вдалеке послышались рога троллей. Фреда задрожала. Страх вонзился в ее сердце кинжалом тролли вышли на охоту. А за кем может идти охота, кроме... Она бросилась навстречу ветру, сбивавшему ее с ног. «Ты, тварь, пусти! Скафлок ждет меня!» При луне, вновь появившийся из-за туч, перед Фредой предстал незнакомец. Он был высокого роста, плащ бился точно крылья за его плечами. Видно было, что он не молод. Длинная борода и волосы отливались сединой в лунном свете, и все же его копье не сумел бы поднять ни один смертный. И хотя его лицо затеняла широкополая шляпа, она увидела, что он одноглаз. Фреда отшатнулась и, задыхаясь, попыталась воззвать к небесам, но ее остановил вдруг зазвучавший голос, глухой, медлительный, созвучный ветру. Он надвигался на Фреду с неумолимостью снежной лавины. а пришел помочь, а не навредить. Хочешь ли ты спасти своего мужа?» Фреда без единого слова рухнула на колени. Внезапно, сквозь лунные блики, сквозь снегопад, за сугробами, за многими милями скованной морозом земли, она увидела скафлока, который бежал вверх по склону холма. Безоружный изожденный он со стоном пытался оторваться от псов которые преследовали его по пятам собачий лай несся ему вослед видение поблекло и перед фредой вновь стоял ночной призрак ты один прошептала она и мне нельзя иметь с тобой дело несмотря на это «Я мог бы спасти твоего возлюбленного, ведь он-то язычник!» Единственный глаз бога уставился на нее, точно пронзал насквозь. «Но заплатишь ли ты мне мою цену?» «Чего ты хочешь?» «Думай быстрей, собаки вот-вот разорвут его!» «Ты получишь ее, получишь!» Он кивнул. «Ну что ж...» «Когда поклянись мне своей душой и всем, что свято для тебя, что, когда я приду за платой, ты отдашь мне то, что носишь под поясом?» «Клянусь!» — скрикнула Фреда. Слезы туманили ее глаза, грудь разрывали рыдания. Один не так уж и безжалостен, как о нем говорят, если просит только снадобье, которое ей подарил Скафлок. «Клянусь, повелитель!» И пусть земля и небеса накажут меня, если я не сдержу клятву. Добро. Теперь тролли пошли по ложному следу. а Аскафлок уже здесь. Не забудь о своих словах, женщина. Мрак сгустился, и тучи закрыли луну. А когда ветер снова разорвал их, странник исчез. Но Фреда этого уже не заметила. Она обнимала своего скафлока, а он, как ни был поражен тем, что некая сила, вырвав его из клыков троллинных собак, спасла и перенесла к возлюбленной, тоже первым делом принялся целовать ее.